Мика дождался, когда Генка и Маратик отвернули замок фомкой, коротким ломиком со сплющенным и слегка загнутым концом. Открыли дверь камеры хранения, прошли туда, притворили дверь и зажгли там свет. Тоненькая серкающая ниточка света сочилась из-под прикрытой двери. Слышал Мика, как щелкали ломающиеся замки чемоданов, Слышал лихорадочный шёпот. Что-то позвякивало, хрустело. Даже сдавленный смешок донёсся до Микиных ушей. Это рассмеялся Маратик. Мика только недавно видел один фильм, где в крохотном эпизодике Маратик Семёнов изображал молоденького партизана и смеялся с экрана именно так, как рассмеялся сейчас. А потом Мика услышал, как Маратик спросил у Генки, «Все?» И тот ответил, «Погоди, еще один уголок отворачу. Не унести, Ген, тяжело будет». «И хера, Маратик, своя ноша не тянет», — ответил Генка. Вот когда Мика почувствовал знакомую уже предвестницу убийства, резкую головную боль. Вот когда в полной мере ощутил дикий жар и услышал стук собственного сердца. Толстая, рыдающая Сима Паджукевич с похоронкой в руке стояла у него перед глазами. Она муко смотрели её двое заморщенных, вечно голодных иребетишек. Мика рыбком распахнул дверь. По видел несколько растерзанных, выпотрошенных чемоданов. Делый от ужаса лица Генки и Маратика. Генка наприёнка очнулся первым, не вставая из чемодана, который они утрамбовали коленями. Осторожно нащупал на полу фонку и медленно стал подниматься. Маратик так и остался сидеть. А у Мики боль в висках и в затылке становилась уже нестерпимой, и сердце стучало так, словно хотело вырваться из груди и подскокать по ступенькам. Но, несмотря ни на что, в этот раз Мика сохранял абсолютную ясность происходящего. Не двигаться, дешёвки, тихо сказал Мика и даже задохнулся от ненависти к этим двум. Нету. Нет у вас больше на этом свете. Дикая, чудовищная сила, не знающая преград, вырвалась из тёмных глубин Микиного подсознания и почти целиком обрушилась на Генку Аноприёнка. лишь малой частью задев сидящего на чемодане Маратика. Генкины глаза мгновенно остеклинели. В последнем смертельном вдохе открылся рот, и оттуда хлынула толстая струя Генкиной крови на пол, на чемодан, на Маратика Семенова, на все те чужие для кого-то бесценные вещи, которые Генка Наприенко так хотел украсть. Маратик выскочил из-под падающего на него уже мертвого Генки и страшным животным голосом завыл на все этажи спящего Алатау. Больше Мика Поляков никогда не переступал порога бывшего кинотеатра. Он перетащил свои небодрящие пожитки в пристройчку при глинобитном складском рыночном помещении, куда обычно приезжие торговцы сгружали свой товар, а уже оттуда небольшими частями волокли его до прилавка. Влазерные власти на это закрыли глаза. Не надо нанимать сторожа. Квартальный уполномоченный рассудил тоже мудро. Пусть уж лучше этот мешка будет всегда у него под руками. Лучше с чего не объявлять же его во всесоюзный розыск. То такой он всё время на глазах, то разгружает машины с дальними номерами, то помогает приезжим товар к прилавкам перетаскивать.